Глава 35, пятая Все-таки не конец Я вижу Саванну У нее красные глаза Она смотрит то на меня, то на потолок, то снова на меня Наконец из ее глаз начинают выкатываться слезы И она прижимает указательные пальцы к носу В последней попытке остановить их «Лея!» — говорит шепотом и качает головой «Лея!» Я бы хотела что-нибудь ей тоже сказать, но... Губы прилипли друг к другу. Лиже спокойно. Тут же спохватывается и вытирает слезы как следует, размазывая их по щекам, но уже справившись с тем, что до этого не давало ни смотреть на меня, ни говорить. «Тебя прооперировали!» Чуть погодя, докладывает уже спокойно и без лишних эмоций. «Все хорошо!» Саванна улыбается самой дикой улыбкой из всех в ее арсенале. «Лея, ты самый везучий человек на планете. Тебе пересадили печень очень поздно. и Из-за интоксикации почки тоже стали отказывать. Врачи рассматривали вариант одновременной пересадки почки и печени от одного донора. Прецеденты в мире были, но очень мало. В итоге решили пересадить вначале только печень. И посмотреть, как отреагирует твой организм. Он отреагировал правильно, восстанавливается. Почки работают. Сейчас у тебя почти все уже хорошо. Все позади, все отлично. Впереди только долгая и счастливая жизнь. Я продолжаю методично дышать воздухом, поступающим из маски, медленно осознавая всю грандиозность произошедшего события. Однако вначале делаю это с крайне притупленной радостью. Потом незаметно проваливаясь в сон. А очнувшись снова, думаю о жизни. И с каждым новым пробуждением градус счастья все выше, четче, яснее. Саванна меняет прически и футболки. Приводит Диану пару раз. Несколько раз вместо нее у моей постели дежурит Кай. Меняются комнаты, в которых я просыпаюсь. Последний есть нормальный телевизор. Они сплошные медицинские. Комод с вазой, наполненный цветами. «Надумные шары. 17 штук. С днем рождения!» Говорит мне Кайп, проследив, что я их считаю. Причем уже не в первый раз, но впервые до конца. «Ты мне снишься?» – спрашиваю его. «А как бы тебе хотелось?» «Жить хотелось бы. Просто жить. Ты будешь очень долго жить, Лея». Я чувствую, как крепко он сжимает мою руку, И даже целует ее с тыльной стороны. У тебя все просто супер. Ты молодец, я в тебе не ошибся. Ты знаешь, я вообще редко ошибаюсь в партнерах. У меня чутье. Не знаю, сколько проходит времени. Но судя по тому, что Кай на месте, очевидно, не так много. Картина перед моими глазами проявляется четче, наполняется красками. Кай в необычной рубашке, зеленой. Вернее, изумрудный под цвет его глаз. И рукава обрезаны слишком коротко, и брюки такого же цвета. А тебе идет этот костюм. Говорю, стараясь удерживать глаза открытыми. И все равно проваливаюсь. Но Кай не дает задержаться в забытии надолго. Ожила. Ты определенно ожила, Беттергейз. Не называй меня так. Кай ничего на это не отвечает. Отпустишь меня к жене. Давно ты тут? Пробыл с тобой ночь. Ты несколько раз приходила в себя. Я не помню. А сейчас что? День. Сколько времени? Три часа дня. Кай. Да. К жене нормальные люди ходят ночью, а не днем. Ты опять все перепутал. Моя кровать дергается от его беззвучного смеха. Все согласовано. Передай ей мою благодарность. Передам. Она придет к тебе, как только наберешься сил. Несколько раз он помогает мне сесть, но чаще саванна или медсестра... Медсёстры, их много разных, терзают меня перевязками. От боли я иногда отключаюсь. А когда просыпаюсь опять, всегда слышу разговоры о моих осложнениях и мальчике. Они постоянно говорят о мальчике. «Как мальчик сегодня?» Спрашивает Кай. «Мальчик сегодня хорошо», говорит медсестра. «Зайду еще к мальчику», говорит доктор. «У меня есть пара вопросов к мальчику», говорит Кай. «Кто такой мальчик?» Говорю я, и мой голос похож на скрип старого дивана. Никто никогда мне не отвечает, потому что мальчик существует только в моей голове и зовут его Алехандро. Я вижу сны с ним, много снов и почти каждый день. Когда мне подсказывают, что пора отдохнуть, я всегда закрываю глаза и даже не копаюсь в воспоминаниях. Я придумываю то, чего никогда не было. Больше всего мне нравится мечта о выпускном. В ней, разумеется, мы с Алехандро одного возраста. И он приклеивает к моей машине не белого, как у Карлы, а красного цвета сердечки и стикеров и выводит надпись. Пойдешь со мной на выпускной? В следующий раз я мечтаю более прогрессивно. Помимо стикеров, к бамперу привязана охапка красных шаров. В следующий раз их еще больше. И они цветные. А Алехандро, фигура, волосы и лицо которого часто больше похоже на Лео, чем на Алехандро, приглашает меня словами, и когда я говорю «да», целует в губы и спрашивает, на все ли его предложения и всегда ли я собираюсь отвечать «да». А я отвечаю, все зависит от твоего примерного поведения, улитка. Ты пролежишь здесь еще неделю, говорит мне Саванна, то, что я и без того уже знаю. Потом будешь жить у нас с Дианой. Даже не спорь, полгода после операции нужно быть под наблюдением и регулярно сдавать анализы и проходить осмотры. Литры жидкости, которые ежедневно вливают в мои вены, после выписки заменят горсти таблеток. Главное из которых – иммунодепрессант. Его я буду принимать до конца своей жизни, чтобы не было отторжения. Все это шокирует и кажется страшным, когда впервые узнаешь. Позднее привыкаешь и к мысли об этом, и к рутине, связанной с поддержанием жизни, и к огромному клинообразному шраму на боку 15 на 15 сантиметров. Все эти перемены просто становятся частью тебя и твоих дней. Как еда и питье как сонный бег по утрам. Причем, приняв однажды факт своего умирания и смирившись с ним, а потом вдруг, неожиданно получив продолжение, видеть многие вещи начинаешь по-другому. Неважно, как много километров ты сможешь пройти, главное, сможешь идти. Неважно, насколько сексуально ты теперь выглядишь. Главное, живешь. И, в принципе, и в теории еще сможешь заняться пресловутым сексом. Фэнси белье тебе в помощь. Под конец моего отпуска в больнице ко мне приходит жена Кая, Вики. «Он тебе нравится?» – спрашивает в лоб. «Ну, не то чтобы очень мужик, как мужик». Она не улыбается, сидит как мумия. «Я шучу», – говорю жене Кая. «Будь она правда чьей-нибудь другой женой, я бы ей это не сказала». «Я знаю», — говорит. «Ты немного странная, если из-за мужа с моей стороны полная безопасность. Для меня женатый мужик — мужик бесполый. И поскольку выражение ее лица никак не меняется, добавляю «клянусь», — она кивает, точно как ее муж. «Отлично», — говорит. «А то я ревнивая». Нейтральное выражение лица – это, похоже, заразно. У меня теперь такое же. Я просто ощущаю его, вижу внутренним взором. Шутка. И вот теперь она улыбается. Правда, криво. Но даже так ее лицо выглядит на порядок красивее. Потом, после паузы, добавляет. У меня аутизм. Аутизм? Но это же... Чуть развожу руки в стороны, пытаясь срочно призвать все свои знания по этому поводу. Да, когда считают все зубочистки в баночке одним взглядом, но бывают еще такие, как я. Я, кстати, могу складывать в уме длинные числа, умножать также, делить, вычитать и вычитать тоже. Как он там говорил? Мы с тобой кому-то очень нужны. Как твои дети? Спрашиваю ее. Сносно. Спасибо, что спросила. Почему не хорошо? Она на мгновение задумывается и отводит свой странный взгляд. Тяжело. С детьми тяжело? Очень. У тебя есть Кай? Кай – это все, что у меня есть. На этой фразе я подвисаю. Отвисаю с мыслью. А она интересная. А дети? А дети вырастут. Да, соглашаюсь. Рано или поздно вырастут. Потом, подумав, спрашиваю еще. А тяжело родить ребенка? Не очень. Тяжело потом, когда он родится. Ты повторила бы? Еще раз родила бы? Конечно. И тут она улыбается. Конечно, родила бы. Столько раз, сколько Кай захочет. Ты береги его, говорю грустно. Приглядывай за ним. Отчаянный он у тебя, совсем безрассудный. Хотел отдать мне кусок своей печени. Живым донором придумал стать, имея двоих детей. «А я знаю», — отвечает она. «Как это знаешь?» «Мы все обсудили, взвесили риски. Пришли к выводу, что эти риски мы можем принять. Но вы даже меня не знаете». «Знаем». «Кай знает». «А я видела тебя во сне». «Я выпадаю из реальности на время». Викки меня не беспокоит. Хороший был сон, спрашиваю. Да, кивает. Полезный, поучительный. Кай заявил, что по моему возвращению в Ванкувер мы займемся вопросом моего дома. Милосердно предложил себя в роли банка, который выдаст мне беспроцентный моргидж. И добавил, что очень любит выбирать дома. Проблема одна. Я не уверена, что хочу возвращаться. Интересно, что до операции я не обращала на это внимания. У Дианы всего две спальни, и одну из них они предложили мне. Ну, допустим, я была больная. И таким образом они проявили обо мне свою заботу, дали возможность уединиться. Но я за всеми переживаниями не обратила внимания на тот факт, что дверь в их спальню всегда закрыта. И Едва мой организм избавляется полностью от последствий наркоза, я начинаю соображать. И уже почти прихожу к самым страшным предположениям, как вдруг однажды вечером Диана приносит бутылку безалкогольного вина, мерзкого на вкус, Саванна накрывает ужин, не на всех свадьбах такие бывают, и обе торжественные хором мне объявляют. Мы не хотели говорить тебе раньше, ну, чтобы не отвлекать от восстановления и не тревожить, но теперь, когда ты совсем уже поправилась и прозовела, можно? У нас есть для тебя новость. Мы ждем ребенка. Выкрикивает Саванна. Что? Уже? Выдыхаю и стараюсь, чтобы глаза не лопнули от такой новости. Уже? Кивает Диана. А как? Подсадка. Снова отвечает Диана. «Вообще-то мы хотели одновременно, чтобы у детей не было большой разницы, и они были бы самыми близкими и лучшими друзьями, как близнецы», сообщает о планах Саванна. «Но пока все прижилось только у меня». Я сразу вспоминаю Меган. «Близнецы – не гарантия близких и теплых отношений». «Ну, не начинай», – обрывает меня Диана. Конечно, в этой нашей жизни никто и ни на что гарантии уже не дает, но все-таки. Близнецы – это лучшее, что может случиться в дед рождении. «Да, мы так хотели, чтобы дети родились одновременно, но не получилось», – говорит Саванна. «Это ничего, я сделаю еще попытку в этом году, а если не получится, то в следующем», – уверяет ее Диана. «Боже, главное не судить». До меня вообще все это не касается. Я о таком раньше только в книгах читала, а тут на тебе самые близкие люди, лесбиянки. Они обе видят, очевидно, как скривилось мое лицо. Ты ничего в этом не понимаешь, сразу вспыхивает Диана. Тише, успокаивает ее Саванна. Лея, не делай такое лицо. Все не так плохо на самом деле. Но если говорить о нас с Дианой, мы счастливы?» «Я изо всех сил стараюсь не кривиться и выглядеть при этом искренне, честное слово. Не получается». «А...» — начинаю было. «Ну, смотри, нам же девочкам всегда лучше понятно, что нам нужно, так ведь?» «Ты не замечала, что с парнями у нас только секс?» «А если по душам поговорить, сходить на шопинг и обсудить все наболевшее...» то это всегда между нами девочками. Так вот, в сексе все то же самое. Поверь, мужчины, они же как неандертальцы. Сколько не объясняя этим тупицам женскую физиологию, все бесполезно. А только научишь одного, как он тут же сливается какой-нибудь Анжелине. Да, понимаешь? Это снова Диана. С трудом. Осознаю с трудом, а чтобы понимать так это вообще за пределами моей вселенной». «Ну вот взять хотя бы твоего недавнего бывшего. Ты его на ноги поставила, а он, а он думает тем, что у него между ног. Он любит ее и всегда любил. Причем здесь то, что у него между ног. Защищая его, сама не знаю почему. Пусть так, но где его благодарность? Ты считаешь правильно жить не с тем человеком из благодарности?» А сама ты стала бы насиловать своим присутствием парня, который всю жизнь любит другую, только потому, что он должен быть тебе благодарен. Я с парнем в принципе не стала бы жить. И поверь, ему точно не пришлось бы быть мне благодарным, фыркает Саванна. Я вздыхаю. Все ясно. Значит, Саванна всегда была из этих. И секс с девочками в сто тысяч раз круче. Добавляет чуть тише. Я еще раз вздыхаю. «Ничего, привыкнешь. Ты просто живешь стереотипами, дорогуша», утешает меня Диана. «Да делайте, что хотите, я-то тут при чем?» Они переглядываются. «Мы познакомились благодаря тебе», замечает Саванна с улыбкой. «Мы каждое встретили самого главного в своей жизни человека только по той причине, что однажды ты...» Лея, «Именно ты...» подошла к девушке в нише высотки. «Пути к Господне неисповедимы», напоминает Саванна. «Господи, думаю, хоть бы Бога не приплетали». «Девочки, главное, чтобы вам было хорошо. Нашли друг друга и нашли. Остальное пыль. Кто что думает, неважно. «Нам важно, что думаешь ты». «И вы расстанетесь, если я не думаю об этом ничего хорошего». «Нет, Нет конечно, конечно», отвечает хором. «Ну, значит, и не пудрите мне мозги. Я уже сказала, я счастлива, что вы счастливы. Остальное не имеет значения. Ну, кроме того, пожалуй, что вам скоро понадобится детское. И мне пора сваливать». «Нет!» нет, «Хором!» «Я аж подпрыгиваю. Нет, мы прекрасно обойдемся имеющейся территорией. И ты ни в коем случае никуда не съезжаешь. Восстанавливайся, сколько тебе нужно, хоть полгода, хоть год. Мы здесь, и мы всегда тебе рады». А как только поправишься и почувствуешь силы, мы найдем тебе и клиентов в Торонто, и приличное жилье. Командным тоном заявляет Диана. Да, кивает Саванна. Ну, кто ж откажется от такого предложения? Спустя несколько месяцев у меня просто адское прибавление в весе. Я ожидала худобы, но лекарства, которые принимаю и которые каким-то образом управляют моими гормонами, а также пониженная физическая активность... Привели к тому, что моя задница неукротимо растет. Я начинаю заниматься спортом, ну как спортом? Лежачая гимнастика, как когда-то у Лео, и йога в очень облегченном варианте. Но в перспективе с прибавлением сил я смогу нагружать себя чуть больше. Теперь из-за иммунодепрессантов я не могу кататься на общественном транспорте, пользуюсь исключительно онлайн-магазинами, а в парке хожу только по будням. Это мой новый образ жизни. Ключевое слово – жизни. Какой бы она ни была, главное – продолжается. И ты каждый день теперь встречаешь с улыбкой, молитвой Богу, в Которого веришь, и по-настоящему ценишь совсем не то, что ценил раньше. Под Рождество телеканалы заладили повторять самые интересные за год выпуски своих шоу. Саванна не отходит от ящика с утра и до ночи. Вот кто, оказывается, смотрит эту Муру. Она сейчас на последнем месяце беременности и к работе вернется не раньше, чем через полгода. В общем, расслабляется. И хотя из нас двоих в положении саванна, странности происходят со мной, а не с ней. Я почти все время сплю, если не работаю и не занимаюсь делами по дому. Стоит на диван присесть, и меня уже нет. Мне не нужен ни телевизор, ни книги, вообще ничего. Доктор подозревает индивидуальную реакцию на иммунодепрессанты. Диана считает, что это моя психика впала в релакс после всего пережитого. Это похоже на правду. В моей душе все успокоилось. Все бури утихли. Все тревоги, страхи и переживания улеглись. Он стал мне сниться. Не каждую ночь, но я бы не отказалась видеть его чаще. Мы вечно с ним решаем какие-нибудь вопросы. Он куда-то едет, а я его жду и немного беспокоюсь, что долго не возвращается. Бывает, секс снится. Это самое улетное. Люблю такие сны. Потом долго не хочется открывать глаза и возвращаться в реальность. А в реальности у меня ноутбук и три клиента. Два из сферы информационных технологий и одна видеостудия. Вот и сейчас я снова его вижу. И он, как всегда, занят. Говорит с кем-то подаль.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 И она прилетела? Прилетела. Как вы ее узнали? Это она узнала меня. Слушай, он странный какой-то. Это голос Саванны. Я думаю, он просто хороший актер. Но сценарий у них сегодня оригинальный. Диана. Я прямо во сне удивляюсь. Но надо же, это что-то новенькое. Эти две мне еще не снились. А ну, брысь, верните мне его. Как ты? — Что? — переспрашивает Диана. — Он спрашивал ее о делах. В этих надписях на стенах везде. Как ты? Или как у тебя дела? — Я уже не сплю. Разбудили. Переворачиваясь на другой бок, но разве тут уснешь? Мои ступни упираются в бедро саланны. Диана уселась прямо на краешек дивана и без конца ерзает. — Он нашел ее? — внезапно орет. — Тогда нашел. Найдет ли теперь? — говорит Саванна. — Обалдеть! Они все-таки приглашают реальных людей. Это история настоящая? — Господин, ну сколько можно, во-первых, смотреть всякую ересь по телеку, а во-вторых, так орать, когда человек спит? И только я открываю рот, чтобы нарычать на них, как вдруг слышу до боли знакомый голос. — Что вы сделали? Зачем? И его голос срывается в такие интонации только когда он на пределе. Я разлепляю глаза и не верю им. На экране телевизора Лео. Моргаю несколько раз, но нет. Это не игра моего воображения. Поднимаюсь и сажусь. Господи, он наркоман, что ли? Едва стоит на ногах. Саванна. Да вроде не был. Лео действительно неуверенно шагает куда-то по студии и телепередачи и немного пошатывается. Это у него нервное, я знаю, приступ бешенства. Я, конечно, рада его видеть, но в телевизоре его усаживают на место. Ведущий говорит. Вы известный блогер. У одного из ваших аккаунтов в Instagram более 3 миллионов подписчиков, но это ваше первое появление на публике. На экране возникают фотографии, и я их, конечно же, сразу узнаю. Моя работа.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 «Лео, Лео, вот ты и увидел их. У него на лице шок и что-то еще непонятное». «Я», — наконец отвечает. от кого вы прятались?» — спрашивает его ведущий. «Сам от себя». «Бывают же такие лица», — вздыхает Диана. «Почему мы никогда не видели его раньше? Кто он? Модель? Актер? Певец? Для чего ему этот пиар?» Это не пиар. Они убьют меня, если узнают. Что вы сделаете, когда найдете ее? – Спрашивает ведущий. Выполню обещание, которое не сдержал. Какое? Покажу полярное сияние. И я не выдерживаю. Скакиваю. Мне не хватает кислорода. Мне нужно на воздух, сколько бы там градусов мороза не было.